Не спите? Ох, сказала Кристина, пришел все-таки. Я думала, что не придешь. Я так и полагала, что забудешь. Раз вы в горы собрались, зачем обо мне помнить? Ты не слушай ее, Олег, сказала тихо, очень тихо, почти шепотом, Лиз. Она всегда ворчит. Она и на меня ворчит. Надоело. Олег нашел стол, пошарил по нему руками, отыскал светильник.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 Обе белые, с желтыми волосами, с широкими плоскими лицами и мягкими губами. У лис зеленые глаза, у Кристины глаза закрыты, но, говорят, тоже были зелеными. Масло еще на неделю хватит, сказал Олег. Потом старый принесет. Вы не экономьте. Чего в темноте сидеть? Жаль, что я заболела, сказала лис. Я хотела бы пойти с тобой. В следующий раз, сказал Олег. Через три года, через год.